Гла тысячелетий. В зеленых теснинах Помбакского ущелья по пути из Тифлиса в Эревань поезд брал предельные подъемы и закругления. Он скрипел всеми заклепками, рессорами и буферами и медленно, так медленно, что это было почти незаметно для глаза, проползал по узким головокружительным мостам. Все на этой железной дороге было построено на последнем пределе поезд шел двойной тягой с толкачом. Весьма солидные, изысканно вежливые старые инженеры, ехавшие в поезде, рассказывали мне и старому армянину, доктору, случайно попавшему так же, как и я, в их высокотехническое общество, что после постройки этой дороги инженер, ее строитель, был признан душевно больным и посажен в сумасшедший дом. А дорога, между тем, исправно работала, хотя и наводила ужас на пассажиров. Я никогда еще не ездил с таким комфортом, как в этом служебном поезде. У меня было отдельное купе. Я все время сидел на столике у окна, и поезд проносил меня над ущельями, где листва была навалена горами и нагретое солнцем издавало скипидарный запах. В разрывах гор открывались облитые росой кудрявые долины. Их было множество, и, должно быть, ни одна географическая карта не могла вместить все эти долины даже на самом большом своем листе. В этих долинах жили, как мне казалось, очень счастливые патриархальные люди. Они сидели, покуривая у порога своих домов. Загорелые женщины несли в медных кувшинах свежую воду. Широкие брови оттеняли блеск их зрачков. Я был уверен, что эти люди счастливы окружающим. Но на беглый взгляд никаких примет этого счастья нельзя было заметить. Нужно было превратиться в слух, в зрение, И тогда становился слышен струнный гул пчел, сопровождавший постукивание вагонных колес, свист суетливых птиц, были видны быстрое полыхание света в травах и стеклянная игра горной воды в потоках, все время пересекавших полотно железной дороги. Я висел в окне, смотрел и думал. Думал о Марии, и мне уже представлялось, что всем этим пиршеством света растений и гор я обязан ей как будто она привела меня за руку в эти места и смеялась, радуясь моему изумлению. Я даже не знал, как называлась эта часть Грузии. Может быть, это была уже не Грузия, а Армения. Кто знает? Я думала о Марии с нежностью и благодарностью, как будто она действительно сама создала этот Кавказ и легко, не задумываясь, подарила его мне. И чем больше я так думал о ней, тем бесплотнее становилась в моих воспоминаниях Мария тем туманнее звучал ее голос. А поезд все дальше уносил меня от Тифлиса. Леса сменились зарослями кустарника и каменистыми осыпями. Вдруг среди этих кустарников я увидел зрелище, показавшееся мне фантастическим. Большую палатку, флагшток, и на нем норвежский флаг. Около палатки были привязаны к деревьям лошади и ходили о чем-то весело перекрикиваясь загорелые люди в клетчатых рубахах и серых фетровых шляпах. Все это напоминало привал героев Майнрида или Фенемора Купера. Я даже вскрикнул от удивления и бросился в соседнее купе к старому доктору Армянину. «Спокойно», — сказал доктор, раскуривая толстую крепчайшую папиросу. «То один из отрядов продовольственной миссии Нансена. Это совсем не ковбои, не охотники за черепами, а щитоводы и доктора. Разве вы не знали, что Нансен работает в Армении?» Я знал это, но не мог себе представить, что в натуре это выглядит так экзотично. Ночью поезд поднялся на плоскогорье, и стало холодно. А утром я вскочил, когда первый квадрат солнечного света пополз, крадучись из угла в угол купе. Я бросился к окну и замер. Легкие мурашки побежали у меня по спине. Первым моим побуждением было разбудить всех моих спутников, но все еще спали. Сонная тишина вагона прерывалась только легким храпом вежливых стариков. Я метнулся от одного окна к другому, к третьему, потом изо всей силы схватился за ремень, рванул раму и опустил ее. Вместе с холодным воздухом ворвались в вагон резкость очертаний и чистота красок. Там снаружи, в древнейшем и девственном небе вздымалась к самому зениту, закрывая весь край земли и половину неба, Двугорбая снеговая гора. Это был Арарат. Снега его казались поднятыми вплотную к солнцу, блесках наполнял воздух светящейся мглой. Арарат. Я никак не мог поверить в то, что вижу его воочию. Все мифы древности, все сказки далеких веков были воплощены в этой Исполинской горе. Земли, что простирались у ее могучего подножия, Не были даже видны, их закрывала толща воздуха. Вершина горы стояла над миром, проступая сквозь мглу. Я смотрел на Арарат, не отрываясь. Я не хотел ни пить, ни есть. Я боялся, что пока буду этим заниматься, Арарат уйдет, исчезнет, станет невидимым. Старый доктор неодобрительно качал головой и что-то говорил о моей излишней, даже опасной для здоровья впечатлительности. Но что он мог понимать, этот старик с галстуком-бабочкой? Тысячелетия прикасались к моим глазам. Я дышал воздухом, нагретым камнями, в изобилии усыпавшими Армению. Камни получали этот жар от огромного солнца, резавшего здесь небесную синеву с уверенностью и силой. Ему, этому солнцу, молились наши предки, чтобы оно не испепелило их землю, их кожу, их волосы, Реки света лились на землю и сквозь их блеск доносилось гневное ржание коней и оскорбленный плач от слов. Здесь был узел религии, преданий, легенд истории, неотделимой от поэзии и поэзии, закаленной в пламени истории. В таком состоянии, полусна и полубреда, я приехал в Эревань. Еще не видев города, я уже принял его всем существом. Если бы во всей Эреване росла на улице или на каком-нибудь пустыре одна единственная засохшая травинка, то и этого было бы для меня достаточно, чтобы почувствовать баснословность этих мест, их живую древность и силу. В те годы в Армении только что начали разрабатывать легкий и пористый камень артикский туф, окрашенный в мягкие краски, сиреневую, розовую, синеватую, таракотовую, желтую, черную. Из туфа В первые же месяцы советской власти были построены в Ириване нарядные дома. Я проходил около этих, пока еще пустых зданий и слышал, как внутри, в стенах и стуфа негромко перекликалось эхо. Весь день в Ириване я провел совершенно один. Только к вечеру я вернулся в поезд. Мне нравилось мое одиночество в этой незнакомой стране, в выжженном, полупустом городе. Нравилось тем, что никто меня ни о чем не расспрашивал, что я Мог думать о марии и часто смотреть на север, туда, где уже клубилась ночная мгла, затягивая дороги к Тефлису. Ночью поезд тронулся дальше на юг, к Джульфе. Днем мы прошли знаменитое раскаленное змеиное ущелье, где на рельсах лежало, греясь много змей, и поезда иной раз из-за этого буксовали. Старый доктор утверждал, что змеи могут заползти в вагон через какое-нибудь отверстие, Он так напугал проводника, что тот ходил по вагону с маленьким железным ломом и несколько раз без надобности спускал воздух в тормозах, боясь, как бы змеи не залезли в тормозное устройство. Я видел несколько змей, перерезанных колесами и еще извивающихся. Проводник подсчитывал убитых змей и радовался. Второй день я не отходил от окна. Мне было грустно, но я был счастлив. Земля была обработана лишь кое-где, В пустых каменистых полях я видел армянских крестьян, больше похожих на партизан или повстанцев. Почти у каждого висела за спиной винтовка. То был давний обычай работать вооруженными из-за курдов. До 1923 года, когда происходило все описанное в этой книге, курды делали опустошительные набеги на наши пограничные с Турцией и Персией земли два раза в год. Осенью, чтобы обеспечить себя награбленным на зиму, и весной, чтобы прокормиться летом. Весенний набег считался легким и не таким опустошительным, как осенний. Курды чаще всего переплывали пограничную реку Аракс на своих поджарых лошадях, поэтому в излюбленных местах курдской переправы стояли наши заставы, а на площадях вагонов размещалась охрана. Но мы курдов не видели. Видели только жаркую и быструю реку Аракс с розовой мутной водой. Вода была окрашена в цвет окрестных гор. Александр Македонский построил во время похода на Индию дорогу через Армению и мосты на Аракси. У одного из этих мостов мы вышли из вагона. В знойной тишине звенели, как маленькие дрожащие струны, пустынные жаворонки. В трещинах исполинских плит, которыми была вымощена дорога, желтела щетко выгоревшей травы и бегали большие ящерицы песчаного цвета. Мост был в свое время перекинут гигантским прыжком с одного берега реки на другой. Середина моста, то место, где был так называемый замок, обвалилась. Старые вежливые инженеры долго смотрели на мост, отковыривали окаменевшую глину между его затесанными камнями, искали следы деревянных подпорок, но ничего не нашли. «Непостижимо», — говорили они и качали головами. Даже наш Белелюбский не построил бы такой мост. Строительное чудо, шедевр! Десятки ящериц смотрели во все глаза на редких посетителей и тяжело, взволнованно дышали. Ветер носил по мосту то вперед, то назад шершавую пыль, горячую пыль земли форсистанской. Горы туманились от зноя. На персидском берегу, на крыше низкого глинобитного дома стояли голые персидские дети, и солнце блестело на их коричневых животах, как на маленьких медных котлах. «Непостижимо!» — вздыхали инженеры. «Сверхъестественно!» Пока инженеры восхищались, я сел на обтесанный камень у входа на мост. Камень изображал бесстрастную морду льва. Глаза у льва были желтые от лишаев. Это придавало льву совершенно живой вид. Я хотел выкупаться в Араксе, но на меня закричали. И старые докторы, инженеры, и даже проводник. Во-первых, в воде Аракса водится какой-то червь, тонкий, как волос. Во-вторых, от воды Аракса можно заболеть проказой. И, в-третьих, персидские пограничники Аскеры, они жили, очевидно, в том доме, где сияли начищенными животами их дети, могут открыть по мне огонь. В самом слове «проказа» было для меня что-то древнее. Слово это как будто поблескивало тусклой слюдой, как здешние горячие камешки. Я не стал купаться, но все же опустил в тепловатую воду свои руки. Когда они высохли, то на них оказался тончайший, как пудра, слой коричневой пыли. Днем поезд остановился в ущелье с крутыми откосами. «Ну, — сказал мне старый доктор, — тут вы будете отдуваться и за себя, и за меня. Там вверху? — он показал прямо в небо. Стоит на отвесной скале собор, но добраться до него можно только по лестнице. Она вырублена внутри скалы в пещере. Боюсь, что кроме вас, проводника и инженера Баркина, самого любопытного человека в Грузии, никто не решится лезть по этой лестнице. Да еще в такую жару. Старик оказался прав. Полезло нас всего трое. Вход в пещеру зарос колючими кустами. Мы продрались сквозь них, и при свете электрического фонарика Нашли первые ступени лестницы, уходившей вверх в темноту. Ступени были крутые и стерты, но душно не было, нам в спину все время дул, как в трубе холодноватый ветер. Вскоре вверху появился просвет и мы изнемогая и чертыхаясь, добрались до верхнего отверстия этого подземного хода и вылезли в алтаре собора, залитым потоками солнца. В этом резком, как бы мертвом солнце летали под куполом собора ласточки. Фрески на стенах, будто сделанные только вчера, отблескивали золотыми венчиками святых и бирюзой и пурпуром их евангельских одежд. Мы вышли в крошечный двор при соборе. Собор стоял на вершине отвесной скалы. Простым глазом были видны струйки горячего воздуха, летевшие около нас к небу и окружавший собор зыбкой дрожащей стеной. Безмолвие лежало окрест. Воздух был так чист, что ничто не могло нарушить это безмолвие. Никакой звук не мог пробить эту толщу зноя, и можно было только с завистью представлять себе, как где-то за 200 километров отсюда набегает на берега прохладная Черноморская вода. В соборе мы не нашли ни капли воды. Что пили обитатели этой неприступной крепости, понять было нельзя. Мне повезло. В алтаре на окне лежала покрытая крепкой пылью маленькая книга. Я взял ее. Вернее, я осторожно отодрал ее от мраморного подоконника и открыл. Пересохшие страницы затрещали, и я увидел латинский текст молитв и высохший цветок незабудки. Я взял молитвенник. Мне захотелось подарить его Марии. В ограде собора валялось среди жестких колючек много тонких мраморных плит с узорчатой резьбой. Я подобрал одну разбитую плиту из розового мрамора. На ней была вычеканена виноградная кисть, голова единорога и сложная вязь армянских слов. Когда солнце падало на эту плиту, она просвечивала нежной кровью, как просвечивает на свет детская ладонь. Я взял эту плиту. Мы с проводником дотащили ее до моего купе. Я хотел тоже подарить ее Марии. Если бы можно, я подарил бы ей весь этот собор, где столетиями не было слышно человеческого голоса. А сейчас ласточки сердито щебетали вокруг нас, требуя, чтобы мы поскорее ушли. Я смутно помню Нахичевань в пыльных тутовых деревьях, город такой удаленный от России, что трудно было даже представить себе, что на свете существует Москва. Помню Джульфу, где за железнодорожным мостом была уже Персия, а посредине моста, где кончалась наша территория, сидели и персидские солдаты и торговали воблой и табаком. На обратном пути поезд шел медленно, подолгу стоял на каждой станции. Инженеры ко всему придирались, все проверяли, вгрызались во всем мелочи станционной жизни. Старый доктор спал, а я, изнывая от духоты и зноя, целыми днями сидел в станционных садиках в сомнительной тени от старого тутового дерева, читал единственную книгу, отобранную у старого доктора «Распознавание и способы лечения тропических болезней» и время от времени дремал. Изредка на станцию лениво втягивался товарный поезд, и тогда становилось вдвое жарче от раскаленного паровоза и лившегося из тендера маслянистого кипятка. Я сидел на станциях почти до вечера и удивлялся собственному терпению, но двигаться было почти невозможно. Цинковый бак на платформе с остатками теплой воды протекал, и к лужице около бака все время бегали, чтобы напиться «Маленькие ящерицы». Я с тоской читал на товарных вагонах надписи «Осмотрен в депо станции Тверь» или «Осмотрен в депо станции Владимир». Там, в Твери и Владимире, в запущенных городских садах, может быть, сейчас идет даже дождь, настоящий, спокойный дождь, и ему никто не мешает шуметь, стучать по листьям, увлажнять рыхлые клумбы с петуней, избегать ленивыми ручейками в реку Клязьму что издавна славилась своей прозрачной водой. Иногда я всматривался в пологие горы на горизонте. У них не было должно быть имен. Да и следует ли давать имена бесконечным горбам, сухой, слежавшейся из щебенки и глины земли? Каким нужно быть доверчивым мечтателем, чтобы, как Александр Македонский, идти в эти безрадостные пустыни с полной уверенностью, что за мертвым маревом текут огромные реки Инд и Ганг, И еще десятки других рек и несут бездонную и темную воду в океан среди лилий, лотосов и храмов, причудливых как постройки термитов. Иногда над горами проносился вихрь, и вершины начинали куриться столбами красной пыли. Потом поезд начал подниматься из сожженной котловины на плоскогорье или плато, как говорили инженеры, где уже задувал ветер, и по ночам было холодно. Дорога шла вдоль берега реки Арпачай. Однажды в конце дня поезд остановился у самой реки. Мы увидели на том берегу базилики, черепичные армянские купола и полное безлюдье. То были руины древней армянской столицы города Ани, одного из подлинных чудес света. Инженеры вызвали с турецкого берега начальника пограничного кордона, турецкого офицера. Он небрежно, рисуясь, прошел к нам по висячему мосту, похлопывая стеком по крагом. За ним шли солдаты, похожие на дервишей или прокаженных, только какие-то медные бляшки на плечах свидетельствовали об их воинском звании. Офицер разрешил нам осмотреть Ани, но только до захода солнца. Это его решение вызвало радостное возбуждение среди солдат. Запахло бакшишем, чаевыми. Я смело пошел вслед за офицером по висячему мосту на турецкий берег. Около каждого из нас шел позади Искер, изредка придерживая нас за локоть или останавливая раскачавшиеся веревочные поручни. Мост был связан из узких планок. Расстояние между ними вполне хватало, чтобы провалиться в Арпачай при первом же неудачном шаге. Мост дрожал, перекашивался, ложился на бок и с каждым шагом раскачивался все сильнее, как качели, грозя просто вышвырнуть нас всех в воду. А до воды было метров двадцать. Я дошел до половины и остановился. Мост ударил меня снизу по пяткам и швырнул в сторону. Солдат схватил меня сзади и закричал. Тотчас же остальные солдаты начали исполнять на мосту какой-то сложный танец, чтобы остановить размах моста. При этом солдаты, красные от напряжения, с дико вытаращенными глазами кричали так зверски, как во время атаки. Твердая земля на берегу показалась мне великолепнейшим прибежищем от всех бед, в особенности от землетрясения. В Ани, в маленькой казарме, жили солдаты, а в городе всего несколько пастухов. Они пасли овец среди развалин и ночевали в любой из базилик по выбору. Что такое Ани? Есть, конечно, вещи, которые мы не в силах передать, как бы ни старались. Как передать такое безмолвие, что издалека слышен сыплющийся шорох овечьих копыт и стук созревших семян в коробочках давно высохших цветов? как в детских погремушках, как передать тени от ласточкиных крыльев на плитах папертей, заросших обыкновенным одуванчиком. Среди безлюдья, ветра, тишины живут только травы, фрески и небо, похожее на фрески. Облака стоят, как выписанные знаменитым итальянским мастером, и между облаков иногда падает на землю тот знаменитый косой и единственный солнечный луч, который любил изображать Доре. Этот луч еще с раннего детства стал принадлежностью картины из Ветхого Завета. Увидев его над выжженными площадями Ани, я сразу же понял, что попал в места такие древние, как сама Земля. Солнце садилось. Нам надо было возвращаться. С каким бы наслаждением я переночевал в этих развалинах, вглядываясь в круговращение звезд и даже завидуя самому себе. Что я расскажу об этом Марии? о созвездии Пса, путеводном созвездии для паломников, идущих как гробу пророка. Вот оно, низкое, огнистое, горящее над множеством пространств этой скупой и милой земли. Может быть, его видно из окна той комнаты, где спала Мария. Но для этого нужно, чтобы ветер откинул занавеску, чтобы Мария что-то быстро сказала во сне, на мгновение открыла глаза и свет звезды, вошел бы в ее зрачки как напоминание. Обратно идти через Висячий мост было уже не так страшно. Помогала темнота. Кричали турки, где-то зарыдал, прощаясь с нами, и шаг, и запах полыни показался мне самым прекрасным запахом в мире. Это был запах скитаний и горечи. Так я подумал тогда и тут же обозвал себя хлипким символистом.